Глава 19 «Можно ли провести летний субботний вечер лучше, чем в стенах полицейского отделения, в компании коллег, собравшихся на следственное совещание?» Так думал Томас, мрачно вглядываясь в свои записи и приходя к неутешительному выводу, что выходные, по крайней мере, у него, судя по всему, испорчены. Пока криминалисты обследовали место преступления, он по мобильнику информировал Маргет о развитии ситуации. Новости ей не понравились. А потом дедушка решил назначить совещание на семь часов вечера субботы. Томусу оставалось достаточно времени, чтобы закончить работу на Сандхамне и вернуться на материк. Сейчас он сидел за коротким концом стола в комнате для совещаний. Справа заняла место Маргет, а за ней Карина. Оба молодых полицейских, Калия Лундваль и Эрик Блум, тоже были вызваны в отделение, несмотря на выходной. Дедушка резюмировал ситуацию. «Итак, мы имеем жертву преступления, убитую, судя по всему, сильным ударом в голову, и она приходится кузиной утопленнику вынесенному на берег на Сандхамне, меньше двух недель назад. Мы по-прежнему ничего не можем утверждать, но никаких свидетельств в пользу версии самоубийства Кристера Бергрена до сих пор не найдено». В пользу версии убийства, впрочем, тоже. Но установление же причины смерти Кики Бергрен нам потребуется как минимум несколько дней. Судмедэксперты обещали сделать все возможное, но у них нехватка людей из-за летних отпусков. «А что связывало кузена и кузину с Сандхамном?» спросила Маргет. «Они всегда отдыхали там летом». С первого взгляда было понятно, как Маргет нужен отпуск она выглядела уставшей и разве слегка загорелой. И вся так и искрилась нетерпением, словно Маргет совсем не заботили два нераскрытых убийства. Она хотела только, чтобы все это разрешилось как можно скорее, чтобы получить, наконец, долгожданную свободу от работы и этого отделения. Томас провел рукой по коротко стриженным волосам, прежде чем ответить: « Я не знаю. На сегодняшний день не имеется никаких свидетельств связи между Кики и Кристором Бергренами и Санхамном. Но то, что кузина была найдена мертвой на том же самом острове, что и кузен, вряд ли случайность. Мы должны проверить все мыслимые варианты возможной связи. Посмотрим еще, что удастся обнаружить дома у Кики Бергрен. Ничто из найденного в квартире ее кузена не имеет никакого отношения к острову. Дедушка прокашлялся. Э, «В любом случае, на этот раз у нас убийство». «Маргет, ты назначаешься руководителем следственной группы». «Томас, ты заместитель Маргет». «Эрик и Калли на подхвате». «Карина помогает по мере необходимости». Карина повернулась к Томасу. «Это ведь так только говорится, да?» И кокетливо поправила волосы. Она единственная в комнате улыбалась. Маргет громко вздохнула и нахмурилась. «У меня отпуск с понедельника, как ты знаешь. Мы сняли дом на западном побережье». «Маргет, у нас два смертельных случая, из которых, по крайней мере, один с большой вероятностью убийства». Но Маргет уже встала на тропу войны. Она никогда не сдавалась сразу» и сейчас сражалась за свою свободу, как будто речь шла о всей жизни, а не о четырех неделях в июле, когда температура воздуха на взморье, в лучшем случае, колеблется вокруг двадцати градусов по Цельсию. «И еще у меня две дочери, подростка и муж, за которого я, между прочим, тоже отвечаю. Ты когда-нибудь слышал о балансе труда и отдыха? Мне нужен отпуск, я провела в этих стенах целый год, как тебе известно». Она смотрела дедушке в глаза, размахивая ручкой. Он смотрел на нее не менее пристально. «Могу я внести предложение?» — подал голос Томас. Дедушка и Маргет прекратили перестрелку глазами и повернулись к нему. «Если Маргет не отключит свой мобильник, я мог бы, по крайней мере, начать расследование. В случае необходимости она ведь всегда может сесть в машину и доехать до отделения». «Я свой человек на Сандхамне и согласен подождать с отпуском пару недель». Маргет призывно оглянулась на шефа, который вздохнул, прежде чем ответить вслух. «Когда я пришел работать в полицию, мы ничего не знали ни о каких балансах. Просто работали, пока преступление не было раскрыто». Он замолчал, опустив глаза перед воинственным взглядом Маргет. «Но давайте вернемся к предложению Томаса. Маргет, ты можешь ехать». Но будь готова объявиться, когда потребуется. Ты несешь ответственность за ход следствия. А пока будете общаться с Томасом по телефону». На лице Маргет проступило выражение облегчения. «Разумеется, Томас, звони мне, когда будет нужно. На всякий случай я дам тебе и мобильник мужа. А сейчас мы с тобой набросаем план действий на ближайшее время». Она благодарно подмигнула Томасу, собирая бумаги со стола, и встала. «Все будет хорошо», — заверила Маргет, очевидно обращаясь к дедушке, повернулась на каблуках и вышла из комнаты. Пока Маргет и Томас составляли план работы на несколько дней вперед, снаружи успело стемнеть. Итак, Калли Лидваль и Эрик Блум уже утром отбывают на Сандхамн собирать информацию. Томас присоединился к ним в течение дня. Вечером анализ собранного материала. Карина сидит за компьютером и дополняет картину данными из интернета. Поскольку более 60% убийств в Швеции совершаются знакомыми жертвы, нужно составить представление о среде, в которой жили и работали кузен с кузиной. Методично пройтись по всему их окружению и с каждым по возможности установить контакт, сложить пазл, в котором проступят очертания людей, предположительно имевших мотив. Сразу после выходных собрать сведения о счетах, кредитных картах и тому подобном. Уму непостижимо, сколько всего нужно, чтобы разобраться с тем, как человек использовал свою кредитку. Сандхамнской группе предстоит расписать, чем занималась Кики Бергрен последние 24 часа своей жизни, в котором часу прибыла на остров, где побывала и с кем общалась. Далее следует навести справки о всех, кто так или иначе с ней встречался, связаться с судоходной компанией «Вакс Хольмс Булагет и водным такси. Возможно, ее запомнил кто-то из команды или знает, куда она направилась, сойдя на берег. Каждое свидетельство, пусть даже самое невнятное, может послужить раскрытию преступления. Но прежде всего Томас осмотрит ее квартиру. Дом — немая история жизни хозяина, Он может многое рассказать о характере и привычках человека, его друзьях и врагах. Если повезет, найдется что-нибудь, что поможет пролить свет на связь Кики с Сантхамном. Помимо прочего, Томасу нужно найти ее фотографию. Паспортный снимок мало чем поможет, когда они пойдут в обход по квартирам. Поразмыслив, Томас решил взять с собой Карину. В таком деле хорошо иметь рядом девушку, она может заметить то, что ускользнет от его внимания. Ведь Томас всегда плохо понимал женщин и никогда не обольщался на этот счет. Это была одна из тех горьких истин, которые он понял благодаря Пернилле, прежде чем их развод стал неопровержимым фактом. Томас вошел в ванную, где стояла Пернилла, с детским подгузником в руке. Должно быть, его не заметили, когда собирали вещи после Эмили. «Это не моя вина!» — сказала Пернила, сделав ударение на слове «моя». Ее полные ужасы глаза блуждали, как будто в этот момент она ненавидела мужа. Очень может быть, что так оно и было. Томас словно провалился куда-то. «Я никогда не винил тебя», — ответил он. Она подняла на него потухшие глаза, уголок рта дернулся. «Ты не замечал меня последние шесть месяцев». «Ни слова не сказал больше необходимого, ни разу не коснулся меня. В тех редких случаях, когда ты на меня смотрел, я видела в твоих глазах осуждение. Я знаю, что ты обо всем этом думаешь». Пернила быстрым движением вытерла хлынувшие из глаз слезы. «Это не моя вина», — повторила она осипшим голосом. «И меня не должно это беспокоить». Пропасть между ними была слишком велика, чтобы ее можно было преодолеть при помощи слов. Да их и не было у Томаса. Он никогда не умел говорить вслух о своих чувствах. Теперь же внутри все и вовсе оказалось заперто, и Томас не имел в себе силы даже на попытку высказаться. Он, как никто, понимал Пернилу, которая нуждалась в подтверждении своей невиновности. Но каждый раз, когда он в очередной раз собирался ей об этом напомнить, слова застревали в горле потому что где-то в глубине души залегла убежденность в том, что в смерти Эмили кто-то виноват. Каждый раз, когда в памяти возникал образ маленького безжизненного тела, Томас чувствовал в себе потребность кого-то обвинить. И если не Перниллу, тогда кого? Он продолжал мучиться сомнениями. Вот уже в который раз спрашивал себя, что если Пернилла проснулась бы той ночью? Она кормила грудью? поэтому должна была почувствовать, что с дочерью что-то не так. Томас понимал, что его рассуждения нелогичны, но снова и снова приходил к этому выводу. Как могла она спать, когда рядом умирал ребенок? Это был последний раз, когда они говорили об Эмиле, а спустя пару недель Томас уехал в Шхеры. Развод прошел быстро. Если есть дети моложе 16 лет, супругам дают время подумать. У них детей не было. Томас резко поднялся, провел рукой по лбу, прогоняя мысли. Что толку пережевывать это снова и снова? Сколько раз он не вспоминал последние часы жизни Эмили, ничего, кроме боли, это не приносило. Томас устало вздохнул и подошел к окну, на ходу разминая затекшую спину. От мостика отчаливали патрульные катера. Как хотелось бы ему оказаться сейчас на месте рулевого, Он отвернулся от окна и перевел глаза на бумаги на столе. В любом случае, у него есть расследование, которым нужно заниматься.